Глава четвёртая. Сорока на виселице. В одном стойбище пропала девушка. Спустя год она вернулась с ребёнком на руках. Она рассказала, что её увёл сорк и жил с нею как муж. Шаман осмотрел ребенка и назвал его Саркили. Медведь-человек. Он был как человек с виду, но в нем жила душа Сорка. Он не говорил, но мог зубами задрать оленя, и дети боялись его когда он возмужал то стал как медведь и ушел в тундру после он украл женщину среди людей изредка попадаются потомки саркили но отличить их дано только шаману из расказазов О, Элена! Заснул я только под утро. Сквозь вязкую дремоту слышался стук, Дробный, торопливый. Я был болен, виски разламывало, Но настырное постукивание в конце концов взбесило меня. Накинув вчерашний чёрный плащ на голое тело, я отпер дверь. На пороге стоял напудренный слуга в ливрее. Он испуганно взглянул на мою татуированную грудь, но тут же вежливо доложил, что меня ожидают к завтраку. Но если я плохо себя чувствую он доставит завтрак в постель. Я оделся и в сопровождении лакея отправился завтракать. За ночь по-осеннему похолодало. Мы церемонно шли по аллее под равнодушными взглядами мраморных богинь и героев, мимо беседок и кукольных чайных домиков. Рудов с лебедями, к настоящему ампирному особняку века эдак девятнадцатого. Сквозь цветные витражи сочилось блеклое разреженное солнце. Букеты прощально ярких астр украшали белую с золотом обеденную залу. Мраморный пол блестел, как полированный лед. Пахло утонченными яствами и накрахмаленным льном. Весь небольшой двор Дионы был в сборе. Абадор, томно-бледный в белом костюме, мрачная, опухшая от слез Лера в скромном, клетчатом платьице с отложным воротничком, вчерашний комический толстяк с рыжими всклокоченными волосами, крупный мужчина с неподвижным рыбьим взглядом и монументальной выправкой, должно быть начальник охраны, а также я, свежий испеченный личный доктор. Премьер-министр, заплаканная инфанта, шут гороховый, начальник королевской гвардии, а также придворный маг и алхимик с сонмом малых планет толпились вокруг царицы, главного светила маленькой вселенной. Не хватало только жреца или первосвященника. Но, как показали дальнейшие события, он не замедлил явиться. Диона была ослепительна, в строгом платье из коричневого шелка, отделанном темным блестящим мехом, вновь безупречно причесанная и свежая. Она сдержанно улыбнулась мне и указала на свободный стул я сел рядом с ней чувствуя внутреннюю дрожь эта женщина была слишком красива, чтобы я был спокоен рядом с ней и слишком утонченно развращена чтобы так улыбаться после всего что я видел. она делала все чтобы я забыл ночь и поверил в ее сияющей коже губам, похожим на розовые лепестки, ее глазам, которые при свете дня оказались синими, ясными и глубокими, как полуденное летнее небо. Разве она не хозяйка, не госпожа, пригревшая бездомного фокусника из праздного любопытства? И разве не вольна она развлекаться так, как ей заблагорассудится? — Так почивали, маэстро? — вкратчиво осведомился ободор Спасибо. Отменно. Что приснилось на новом месте? Эти сны обычно сбываются обратите внимание на эту гнусную рожу ободор глазами указал на рыжего не в меру упитанного субъекта увлеченно уписывающего цыпленка за ворот его рубашки был заткнут кусок длинной скатерти отставив в стороны низинцы похожие на сардельки он ловко орудовал серебряными приборами разделывая сочную тушку с мастерством шеф повара не правда ли он очарователен? это ервасий котарыссов скоморох. его задача смешить наших царствующих особ.